Двадцать семь. Вслед за полковником Арророй я вышел во двор, и мы направились к розовому павильону. «Не познавато ли для кабинетной работы?» — поинтересовался я. «Немного», — усмехнулся он. «Но нам нужно попасть на другой конец города, а для этого потребуется автомобиль, и лучше быстрый». Из гаража донесся рев мотора. «Добросовестные ребята ваши механики», — заметил я. У них сейчас горячее время. С этими словами полковник отворил одну из дверей. Машины должны быть готовы к сезону дождей, а завтра к тому же состоится тигриная охота, шикар. Для неё понадобятся камуфлированные Роллс-Ройсы. Они постоянно ездят по джунглям, им требуется регулярное обслуживание. И правда, двое механиков копались в моторе, засунув головы под пятнистый капот. полковник смотрел ряды сияющих автомобилей. Вот она, воскликнул он, указывая на красную машину в самом конце второго ряда. Вечно она прячется. Мы поедем не на мерседесе? Боже правый, нет. Мы возьмём кое-что поинтереснее. Он прошёл дальше и остановился, любовно оглядывая огненно-красное купе. Что это? Что это? воскликнул он. «Тружище, это Альфа-Ромео 20-80. Она выжимает на гоночной трассе 80 миль в час. Я однажды разогнал ее до 50, едва не перевернулся и не угодил в кювет. Не будете возражать, если сегодня ограничимся 25?» «Хорошо, капитан». Он провел ладонью по капоту. «Но вы многое теряете». Мы мчались по пустой дороге на юг от города. Аррора разогнался заметно быстрее, двадцати пяти миль в час, и порывы в воздуху несли прохладу, которой я не ощущал со времен Англии. Я наслаждался видом проносящегося мимо мира и держал свои советы при себе. «Ну, что думаете о нашем новом Юврадже?» — спросил Аррора. Я не знал, что сказать. «Вы не в восторге?» — улыбнулся он. «Думаю, я предпочел бы его брата. Вы без особых раздумий пришли к этому заключению. А вы не согласны? Я этого не говорил. Просто любопытно, что могло привести вас к такому выводу. Инстинкт. Я же полицейский. Доверяю интуиции. И это не имеет никакого отношения к интересу принца к вашей подруге Мес-Грант. Мес-Грант умная женщина, она в состоянии сама о себе позаботиться. «Восхищаюсь вашей уверенностью, капитан. Любопытно, насколько она обоснована. В конце концов, вы удивитесь, как сильно могут воздействовать на людей титул и сотня крор рупий». Он был прав. Почему бы даме не соблазниться вниманием миллионера и без пяти минут Махараджи? «Даже если он подозревается в убийстве», — парировал я, «Аррора резко повернулся ко мне». В глазах его блеснула знакомая сталь. «Вы думаете, он замешан в убийстве брата?» «Ну, Шрея Бидика уж точно ни при чем. А у Пуни-то имеется самый веский мотив. У вас есть доказательства?» «Нет, во всяком случае пока». «А что, если доказательства трудно будет найти?» «Я все же попытаюсь». «Разумеется», — мрачно усмехнулся полковник. «Невиновен, пока не доказана вина. Это британский подход, верно?» «Это закон нашей страны. Однако здесь не ваша страна. И я рад сообщить, что подобные идеи не слишком быстро приживаются в Самбалпуре». Дальше мы ехали в молчании, которое в итоге нарушил полковник. «Есть успехи в поисках Голдинга?» «Небольшие». Он обернулся ко мне. Я решил, что лучше рассказывать подробнее, если это единственный способ заставить его сосредоточиться на дороге. Что бы с ним ни произошло, это, по нашему мнению, связано с отчетом, который он готовил для Адира. Сержант Беннерджи говорит, что все рабочие бумаги остались в кабинете, но нет самого доклада, даже черновиков. Я думаю, кто-то хотел увидеть доклад, прежде чем он стал широко известен. Но зачем это понадобилось, увы, не понимаю. Здесь нет никакой тайны. Качнул головой полковник. Доклад у Дивана. Сегодня вечером я слышал, как он говорил об этом Фицморису. На стол мой черт из умлённо выторощится. Но откуда он его взял? Не представляю, пожал плечами полковник. Завтра спрошу, если хотите. Было бы неплохо. Ещё лучше, если вы сумеете заполучить его, они сокрушим просмотрят. И как, по-вашему, я смогу это осуществить? «Вы же находчивый человек, полковник. Что-нибудь придумаете, я уверен». Автомобиль свернул в какой-то закоулок, и «Арора» остановил машину перед неприметным двухэтажным зданием с балконом вдоль верхнего этажа и закрытыми ставнями. Я все еще думал о Голдинге. Если отчет у дивана, как это связано с исчезновением бухгалтера? Я не сомневался, что Голдинг покинул Самбалпур не по своей воле. Эту мысль я отверг сразу, обыскав его дом. Я еще раз перебрал варианты. Голдинг передал доклад Диванову, а потом к нему пришли. Или его похитили по приказу первого министра и заставили отдать доклад. В этом нет смысла. Диван был одним из первых, к кому попал бы этот отчёт. Может, к Голдингу заявились люди сэр Эрнеста Фицмориса. Англо-индийская алмазная компания выигрывала много, узнав цену сделки заранее. Но пошли бы они на посещение англичанина, чтобы получить преимущество на деловых переговорах. Полковник Арора постучал в парадную дверь. Почти мгновенно её открыл маленький человечек в белой куртке, с намасленными чёрными волосами и усиками-ниточкой. Он приветствовал полковника как старого друга. Обернувшись, Арора кивнул мне, приглашая войти. Я решил выбросить из головы Голдинга, чтобы с ним не случилось Ответы могут подождать до утра. В воздухе висел запах опиума. Тротышка повёл нас через внутренний двор в просторную полутёмную комнату, уставленную кроватями с шёлковыми покрывалами. Некоторые ложа были заняты. На кровати у двери лежал европеец, судя по одежде, человек состоятельный. Опиумная трубка покоилась на низком медном столике рядом с ложем. Струйка дыма нежно велась над ней. В другом углу комнаты о чем-то увлеченно шептались две дамы в саре. Среди опиумных паритонов этот был, если не Ридс, то уж точно Уолдорф. И тем заведением, в которых я бывал в Лондоне, было до него как до луны. Впрочем, живешь в Риме — веди себя как римлянин, как говорится. Милая девушка в розовом саре проводила нас к лежанкам — Пябим со стороны низкого столика, на котором стояла опеумная лампа. Следуя примеру Авроры, я снял и отдал смокинг и прилёг на лежанку. Полковнику устроился напротив. Девушка удалилась, прихватив с собой наши вещи. Я повернулся на бок, устраиваясь поудобнее. Это оказалось просто. Лежанка была ничто простым деревянным чапой в притонах, которые я посещал в Калькутте. И всё же предвкушение близкого уже утоления жажды вызывало в теле ноющую боль. Девушка в розовом вернулась. Теперь она держала в руках серебряный опиумный поднос с двумя длинными трубками. Она поставила его на столик, и тут я заметил нечто странное. Лампа и трубки были на месте, как и привычные инструменты для их чистки, но кое-чего не доставало: шарика сырого опиума и иглы, на которой их держат над огнём. вместо них я увидел маленькую пипетку, крошечную серебряную пластинку размером с монетку в одну рупию и лаковую бутылочку с нанесённым золотом изображением джаганната. "Я думал, мы будем курить тюпиум", недвусменно спросил я. Аврора и девушка переглянулись. "Совершенно верно", рассмеялся полковник. Девушка отвинтила крышку, и землистый аромат о заполнил пространство. Она опустила пипетку в бутылочку и аккуратно капнула на серебряную пластинку четыре капли. "Но это верно", подтвердила Рора. "Жидкость. Это друг мой и есть легендарный чанду высочайшего качества, полученный из чистейшего сырого опиума. Его обрабатывают, разливают по ёмкостям и выдерживают, как хорошее вино". Девушка разогревала пластинку над пламенем опиумной лампы. Жидкий опиум. Не знал, что такой существует. С вами обошлись жестоко, капитан. В глазах хорроры блеснули весёлые искорки. Впрочем, вполне ожидаемо. Сейчас не так просто отыскать его на свободном рынке. Настоящий чанду при умеренном употреблении, конечно, Удивительное вещество, способствующее творческому процессу и рождающее вдохновение. А поскольку это чистый продукт, в отличие от дряни, который вас пичкают в Калькутте, он не ввергает состояние отупения. Чанду над пламенем начал шипеть и источать аромат жареного арахиса. «В старые времена, — говорил Арора, — его употребляли китайские мандарины, художники и аристократия». Но это было до того, как Устинская компания затеяла опиумные войны. Войны, которые, насколько я понимаю, пошли на пользу Сэмболпуру. Это верно, улыбнулся полковник. Девушка влила дымящуюся жидкость в трубке и протянула нам. Я откинулся на спину, прикрыл глаза и затянулся. Через несколько минут стало ясно, что Аврора прав. Действие чанду решительно отличалось от той дряни, которую я курил в Калькутте. Скорее кожу стало покалывать. Это ощущение распространилось по рукам, дальше по торсу и черепу. Девушка приготовила и подала мне вторую трубку, и покалывание разрослось до взрыва в возбуждённых синапсах и ослепляющей вспышки белого света внутри головы. Свет погас, сменившись чувством глубокого покоя и умиротворения.